Я все-таки вернулась в салон поесть, а то аппетит на радостях разыгрался, да так, что после решила немного отдохнуть в своей каюте, заодно побыть в одиночестве. Автоматически убрала лишние вещи в шкаф, погладила прохладный полированный бока нанотона, ощутив отзыв родной энергетики. Затем плюхнулась на непривычно узкую жесткую кровать. «Эх, на дома, широкая, мягонькая, с чудесными разноцветными подушками». Безумно поглазела на светло-серый потолок, расслабляясь, но погружаясь вместо сна в размышления. Я мысленно перебирала кадры с места трагических событий, систематизировала данные по розовой заразе, прокручивала в голове обсуждения с коллегами, наши предположения и выводы, шаг за шагом разбирала на составляющие, анализировала, критиковала. Все сводилось к последнему вопросу. Что делать непосредственно с розовой? Если от вируса пока гипотетически можно защититься искусственным локусом, то розовая остается темной лошадкой. Энергетическая пиявка, разрушающая структурные связи, молекулы, которые еще и не органикой питаются. Какие у нашей миссии могут быть перспективы? При наличии на планете Т-234 столь опасных соседей, как вирус Ома и бактерия Зельдмана, ни о каких дальнейших разработках недр и ее использовании в целом речи не идет. Никто не позволит рисковать всей галактикой. Значит, в ближайшем будущем предстоит лечение, профилактика и вакцинацию заключенных, не обслуживающего персонала планеты тюрьмы, а затем массовая эвакуация. Положим, мы отыщем приемлемое решение проблемы, но на проверки исследования уйдет несколько лет. Хотя, более вероятно, с учетом специфики населения, эвакуируют лишь тех, у кого нет пожизненных сроков. Правительство умеет считать деньги, и частенько именно смета расходов влияет на принятие тех или иных решений даже если они попахивают бесчеловечностью. Кроме того, на планете бунт — обстоятельство, которое тоже может послужить важным фактором в принятии любого решения. Я хохотнула, поймав себя на мысли о присвоении чести открытия вируса и бактерий, соответственно, Ому и Зельдману. Надо обсудить этот аспект с коллегами. Думаю, остальные согласятся, что именно он обнаружил вирус в розовой, а Зельдман как-то незаметно возглавил научную часть нашей экспедиции и отлично направлял вектор любой дискуссии. И возраст у него солидный. Наверняка ему будет очень приятно, если его имя войдет в классификационный бактериальный ряд. Как же обезопасить нас от, предположительно, Pink клабор Parasitus Zeldman? Я неосознанно взглянула на Нанотон. Хм, а ведь черви с грапы с присущими им суперэнергетическими связями могут послужить мне и в данном случае. Только каким именно образом оптимально использовать их особенность? Защитный костюм? Но для населения Т-234 это не вариант. Синтез такого количества нанатов слишком длительный процесс. А если... Если глушилку использовать и для розовой? Это мысль. Я резко села, невольно коснувшись сережек в ушах. Надо только все обдумать, обсудить. Я снова упала на спину, раскинув руки в стороны и уставившись в потолок. «Если мою идею поддержат, то останется вопрос с апробацией». «Удивительно, локус и лейса и моя так называемая мутация защитят теоретически от вируса, а нанотон спасет от розовой». Мысли невольно устремились к одному загадочному, но, к счастью, не сказочному псевдо-эльфу. И тут же я вспомнила предупреждение Башерова. «Хороший мужчина, Илья, надежный». Хоть ведет себя иногда подобно буру для добычи полезных ископаемых. Грубо и напролом. Но не оценить его заботу, пусть и излишнюю, нельзя. Я тоже ученый. Ахэшар слишком долго был моей заветной мечтой. Как говорят девчонки, розовый. Сообщение медиках шанса об имеющихся у меня локусах Лейса не было тайной или новостью. Свои биообразцы я давно изучил, еще на стадии создания тени, нанотона. И все особенности Х шансов и их пресловутой связи тоже. Хотя грешна, скорее, с технической точки зрения, а вот психологический фактор привыкания упустила. Вот тут Башаров мне на отдельные нюансы наше общение с Лейсом четко и без экивоков указал. Или я прав? Я не чувствую провала в 15 лет. С момента встречи с Лейсом прошло всего двое суток, а я словно с рождения его знаю. Комфортно и легко чувствую себя рядом с ним не только физически, но и психологически. Да, смущаюсь, испытываю некоторую неловкость, но стоит увидеть его или, еще важнее, приблизиться, И все. Внутренне успокаиваюсь, расслабляюсь, тянусь к нему. Но у меня слишком мало его локусов, отношение к нему с детства необычное. Боже, сколько раз я представляла нашу встречу. Не десятки, а тысячи раз. И даже наши поцелуи представляла, когда подросла. Именно мечты Олеси были отдушены, когда в семье царила депрессия. Каждого знакомого мальчика, потом парня, я сравнивала с ним, моим беловолосым шансом. Тайком просматривала записи наших посиделок дома или в саду, у шаров, те редкие видео, что остались в сетевых хранилищах, а не погибли на Харе. И грезила им. Конечно, со временем, с каждым прожитым кодом его образ Тайл уходил на дальний план в круговороте жизни. А еще я обиделась, что не приехал, не вернулся ко мне. Но в моей душе он занимал слишком много места. Лейс стал бессменным призрачным кумиром, идеалом, с которым, увы, никто не мог сравниться. Даже когда, припозднившись, на несколько лет начался «Играй гормон», я ни разу не испытала неотвратимого влечения к другим парням или мужчинам. Лишь изредка, когда снился Лейс, а может, его абстрактный образ, я просыпалась, испытывая незнакомые тогда томления и тяжесть в паху. Но я уверена, виной моей холодности, чувственной инфантильности не локусы. Скорее я, как и папа, однолюб. Вот только признаваться себе, что действительно люблю, по-прежнему, страшно. И именно поэтому я реагирую на него слишком стремительно и остро. Сейчас я пыталась анализировать все остраненно, почти как ученая, а не женщина, тем более кажется влюбленная. Мы-то наивно полагаем, что принимаем решение самостоятельно, в кого-то влюбляемся, кого-то отвергаем. На самом деле нашими поступками, особенно в связи с противоположным полом, руководят гормоны. Лейс не надевает перчатки, даже когда берет меня за руку что делает постоянно, как отметил Илья. Он не боится нашей связи, более того, вероятно, готов ее укрепить и продолжить. Но почему? Увидел взрослую меня и воспылал страстью? Не хочется думать о влиянии локусов. Как девушке романтичной, мне хочется большой и чистой любви до гробовой доски. Иногда я вспоминала Ари Майшель в тот роковой момент, когда она почувствовала, что ее муж и половинка погиб. Ей было страшно, больно, но я не забуду, с каким облегчением наставница говорила о скорой встрече с любимым и радовалась возможностью идти вслед за ним. Порой, кажется, именно Ари Майшели в тот момент повлияла на мое отношение к браку, а также пример отца, который боготворил маму, бросил к ее ногам карьеру, успех, чтобы быть рядом, когда ей становилось особенно плохо. Сейчас мне не дает покоя отношение Лейса. Он сказал, что локусы никак не влияют на его мнение и отношение ко мне. Правда ли? А что он тогда испытывает? И главное, чего хочет от меня? Неужели только секса из-за длительного рейса по окраинам галактики в отсутствие женской ласки и интима? Не может быть. Слишком реакция на провокации Башарова неоднозначная. Равнодушный мужчина не гнул бы столовые приборы в бараний рог и не шипел разъярённым котом. И опять же, Хшанец не опасался добавить себе ещё моих локусов. «Эх, как быть?» Я мысленно представила молодого Лейса. «Мой сосед — эльф. И тогда был сдержанным внешне, но внутри горел. Я до сих пор помню, как он разделался с тренажёром после отказа Шарали в связи». Ух, и вырвался тогда из-под контроля его бешеный темперамент. Свои эмоции он большей частью контролировал, стараясь невозмутимым видом походить на отца. Но порой младший Хэшар забывался, и невероятные, сияющие зеленые глаза выдавали все, что он испытывал в тот момент. Нынешний же Хшет словно ледяной скорлупой покрылся. Только Башарову и удалось его пробить на бурные эмоции, которые, к слову сказать, меня порадовали. Как же вести себя дальше? С Ильей, в общем-то, понятно. Выстроить обычную стеночку и держать дистанцию. Он умный мужчина. Поймёт сразу. А с Лейсом?» Я с калачиком, потянув колени к животу. «Мне так страшно. Просто до дрожи страшно. Вот она. Такая долгожданная встреча. Произошла. А вдруг я ошибаюсь? И ничего хорошего больше меня не ждёт?» Снова оттолкнут. Раскроюсь, снова поверю, что между нами всё возможно. Касаться, обнимать любимого мужчину, целовать его в губы, ощущать их вкус и мягкость, воплотить свои мечты — Тишину каюты разрезал нервный смех. Я рассмеялась над собственной глупостью и наивностью. Над нами нависла смертельная угроза. Страшно представить, сколько опасностей ждет. А о чем думаю я? О любви. Это действительно за гранью здравого смысла. Когда пугает мне неизвестная зараза, причем реально существующая, которой еще подступиться надо, а крушение собственной мечты, которую я снова сама себе нарисовала, сама в нее поверила, и боюсь, что она привычно развеется, оставив меня с разбитым сердцем на всю оставшуюся жизнь. — Шалая, ты дура! — рявкнула я. — Работать надо, а не ерундой заниматься. Я встала, оправила костюм и решительно направилась в лабораторию в компании своей тени проверить идею с глушилкой. Вот только тело, непривычно распалённое желанием, горело, нудно, но настойчиво требуя своего.